Манштейн готовит деблокирующий удар. Для латания, образовавшейся в результате наступления двух советских фронтов Бреши, была создана группа армий Дон. Она же должна была пробить коридор к окруженной армии Паулюса. Сама по себе идея создания еще одной группы армий в южном секторе советско-германского фронта возникла еще до перехода советских войск в контрнаступление. Время. Летом 42 -го года группа армий Юг, согласно плану кампании, разделена на группы армий А и Б. К ноябрю в состав группы армий Б входило 7 армий, в том числе 4 армии союзников Германии. Такое большое количество армий, к тому же разбросанных на широком фронте, существенно затрудняло работу штаба группы армий Б. Поэтому было предложено создать группу армий Дон под командованием румынского маршала Антонеску. Однако уже подготовленный его КХ приказ не был введён в действие, и группа армий Дон появилась на свет как пожарная команда. Ядром для создания её управления стал штаб 11-й армии фон Манштейна, спешно выведенный с центрального участка фронта. Первой задачей группы армий Дон стало восстановление целостного и относительно устойчивого фронта только на различных группах его построить было невозможно. 4 декабря в распоряжение Манштейна прибыли три свежие дивизии: 336-я пехотная дивизия из группа армии Б, 7-я авиаполевая дивизия и 11-я танковая дивизия из группа армии Центр. Также были обещаны 306-я пехотная дивизия, 17-я танковая дивизия и 3-я горная дивизия. Последняя так и не была получена, так как была растащена для парирования локальных кризисов в группе армий А и Б. 17-я танковая дивизия прибыла только 17 декабря. Уже слишком поздно, чтобы сыграть заметную роль в сражении. Второй задачей группы армий «Дон» было пробивание коридора к 6-й армии. Первоначально Манштейн планировал нанести два деблокирующих удара силами 4-й танковой армии из района Котельникова и армейской группой «Холлетта» с рубежа Чира в направлении на Калач. Этот вариант был изложен в приказе группы армий «Дон» на наступление, с целью деблокирования окруженной 6-й армии от 1 декабря 42-го года. Операция получила кодовое название «Зимняя гроза». Главный удар силами 4-й танковой армии ГОТА предполагалось наносить из района Котельникова по восточному берегу реки Дон. Для управления выделенными для наступления дивизиями с Северного Кавказа вводился штаб корпуса ГОТА. Корпусу подчинялись 6-я и 23-я танковые дивизии, 5-я и 8-я румынские и кавалерийские дивизии. Второй удар должен нанести танковый корпус. Ему подчинялись 11-я танковая дивизия, 336-я пехотная дивизия и 7-я авиаполевая дивизия. Они должны были очистить высоты к западу от Дона и захватить переправы около Чача. Соответственно, 6-я армия должна была по сигналу «удар грома» ударить изнутри котла на юго-восток к реке Донская Царица навстречу 4-й танковой армии и на запад в направлении Калача. Точная дата начала наступления – 1 декабря. Определена еще не была, но в любом случае операция могла начаться не раньше 8 декабря. Сдерживающим фактором, Препятствующим немедленному переходу в наступление было время на сбор сил. В частности, оттепель на Кавказе задержала выдвигавшуюся своим ходом 23-ю танковую дивизию. Несколько дней спустя план операции был детализирован. Первой задачей танкового корпуса было форсирование Оксая. Далее корпус нацеливался на Верхний Царицынский. И должен был выйти в тыл советским войскам на внутреннем фронте окружения Сталинграда. Правый фланг наступления предполагалось обеспечивать румынской кавалерией. Силы танкового корпуса разделялись по разным берегам Дона на две группы. 11-я танковая и 7-я авиаполевая дивизия должны были в коридоре между реками Лиски и Дон добраться до Колача. 336-я пехотная дивизия должна была наступать к югу от Дона с плацдарма у Верхнечирской. Таким образом, помимо прорыва к Калачу, корпус обеспечивал своим наступлением фланг танкового корпуса на направлении главного удара. После пробивания коридора по нему должны были пройти сосредоточенные в районе Верхнечирской транспортные колонны. Однако в план Манштейна вскоре вмешались многочисленные кризисы на Чире. В итоге штаб 3-й румынской армии докладывал, в настоящий момент сил танкового корпуса недостаточно для одновременной борьбы с прорывами и контрнаступлением, назначенным на 12 декабря. Манштейн доносил в УКХ, цитата, «в высвобождении 11-й танковой дивизии не предвидится». Конец цитаты. Рисковать устойчивостью Чирского фронта было невозможно, а двух ударов пришлось отказаться, и основная тяжесть наступления легла на танковый корпус.